утверждается по требованию либо знати, либо народа. Ибо нет города, где не обособились бы два этих начала. Знать желает подчинить и угнетать народ, народ не желает находиться в подчинении и угнетении. Столкновение же этих начал разрешается трояка: Либо единовластьем, либо безначалием, либо свободой. Единовластье утверждается либо знатью, либо народом.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 Тут каждый спешит с посулами, каждый, благо смерти далеко, изъявляет готовность пожертвовать жизнью за государя. Но когда государство в трудное время испытывает нужду своих гражданах, их объявляется немного. И подобная проверка тем опаснее, что она бывает всего однажды. Поэтому мудрому государю надлежит принять меры к тому, чтобы граждане всегда и при любых обстоятельствах имели потребность в государе и в государстве.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 Но когда на папский престол взошел Александр VI, он куда более всех своих предшественников сумел показать, чего может добиться глава церкви, действуя деньгами и силой. Воспользовавшись приходом французов, он совершил посредством герцога Валентина все то, о чем я рассказывал выше, там, где речь шла о герцоге. Правда, труды его были направлены на возвеличение не церкви, а герцога, однако же они обернулись величием церкви, которое унаследовала плоды его трудов после смерти Александра и устранения герцога. Папа Юлий застал по вошествии могучую церковь. Она владела Романией, смирила римских баронов, чьи партии распались под ударами Александра, и сверх того открыла новый источник пополнения казны, которым не пользовался никто до Александра. Все это Юлий не только продолжил, но и придал делу больше размах. Он задумал присоединить Болонью, сокрушить Венецию и прогнать французов. И осуществил этот замысел. к тем большей своей славе, что родил о величии церкви, а не частных лиц. Кроме того, он удержал партии Орсини и Колонна в тех пределах, в каких застал их. И хотя кое-кто из главарей готов был посеять смуту, но их удерживало, во-первых, могущество церкви, а во-вторых, отсутствие в их рядах кардиналов, всегда бывавших зачинщиками раздоров. Никогда между этими партиями не будет мира, если у них будут свои кардиналы. Разжигая время и вне его вражду партий, кардиналы втягивают в нее баронов. И так из властолюбия прилатов рождаются распри и усобицы среди баронов». Его святейшество Папа Лев воспринял таким образом могучую церковь. И если его предшественники возвеличивали папство силой оружия, то нынешний глава церкви внушает нам надежду на то, что возвеличит и прославит его еще больше своей добротой, доблестью и многообразными талантами. Глава 12. О том, сколько бывает видов войск. и о наемных солдатах выше мы подробно обсудили разновидности государств названные мною в начале отчасти рассмотрели причины благоденствия и крушения государей выяснили какими способами действовали те кто желал завоевать и удержать власть теперь рассмотрим какими средствами нападения и защиты располагает любой из государств перечисленных выше Ранее уже говорилось о том, что власть государя должна покоиться на крепкой основе, иначе она рухнет. Основой же власти во всех государствах, как у так и смешанных и новых, служат хорошие законы и хорошие войска. Но хороших законов не бывает там, где нет хорошего войска, и наоборот, где есть хорошие войска, там хороши и законы. Поэтому, минуя законы, я перехожу прямо к войску. Начну с того, что войско, которым государь защищает свою страну, бывает либо собственным, либо союзническим, либо наемным, либо смешанным. Наемные и союзнические войска бесполезны и опасны. Никогда не будет непрочной, ни недолговечной ни та власть, которая опирается на наемные войска. Ибо наемники чистолюбивы, распущены, склонны к раздорам, задиристы с друзьями и трусливы с врагом, вероломны и нечестивы. Поражение их отсрочено лишь настолько, насколько отсрочен решительный приступ. В мирное же время они разорят тебя не хуже, чем военный неприятель. Объясняется это тем, что не страсть и никакое-либо другое побуждение удерживает их в бою, а только скудное жалование, что, конечно, недостаточно для того, чтобы им захотелось пожертвовать за тебя жизнью. Им весьма по душе служить тебе в мирное время, но стоит начаться войне, как они показывают тыл и бегут. Надо ли доказывать то, что и так ясно? Чем иным вызвано крушение Италии, как не тем, что она долгие годы довольствовалась наемным оружием? Кое для кого наемники действовали с успехом и не раз красовались отвагой друг перед другом. Но когда вторгся чужеземный враг, мы увидели, чего они стоят на деле. Так что Карлу, королю Франции, и впрямь удалось захватить Италию с помощью куска мела. А кто говорил, что мы терпим за грехи наши, сказал правду, только это не те грехи, какие он думал, а те, которые я перечислил. И так как это были грехи государей, то и расплачиваться пришлось им же. Я хотел бы объяснить подробнее, в чем беда наемного войска. Кандатьеры по-разному владеют своим ремеслом. Одни превосходно, другие посредственно. Первым нельзя доверяться, потому что они будут сами домогаться власти и ради нее свергнут либо тебя, их хозяина, либо другого, но не справившись о твоих намерениях. Вторым нельзя довериться, потому что они проиграют сражение. Мне скажут, что того же можно ждать от всякого, у кого в руках оружие, наемник он или нет. На это я отвечу. Войско состоит в ведении либо государя, либо республики. В первом случае государь должен лично возглавить войско, приняв на себя обязанности военачальника. Во втором случае республика должна поставить во главе войска одного из граждан. И если он окажется плох, сместить его, в противном случае ограничить законами, дабы не приступал меры. Мы знаем по опыту, что только государи-полководцы и вооруженные республики добивались величайших успехов, тогда как наемники приносили один вред. Рим и Спарта много веков простояли вооруженные и свободные. Швейцарцы лучше всех вооружены и более всех свободны. В древности наемников призывал Карфаген, каково чуть не был ими захвачен после окончания Первой войны с Римом, хотя карфагенине поставили во главе войска своих же граждан. После смерти Эпоминадона фиванцы пригласили Филиппа Македонского возглавить их войско, и тот, вернувшись победителем, отнял у Фив свободу. Миланцы по смерти герцога Филиппа призвали на службу Франческо Сфорца. И тот, разбив венецианцев при Караваджо, соединился с неприятелем против миланцев своих хозяев. Сфорца его отец, состоя на службе у Джованны, королевы неаполитанской, внезапно оставил ее безоружной, так что, спасая королевство, она бросилась искать заступничество у короля Арагонского. «Мне скажут, что венецианцы и флорентийцы не раз утверждали свое владычество, пользуясь наемным войском, и однако кондатьеры их не стали государями и честно защищали хозяев. На это я отвечу, что флорентийцам попросту везло. Из тех доблестных кандатьеров, которых стоило бы опасаться, одним не пришлось одержать победу, другие имели соперников, третьи домогались власти, но в другом месте». Как мы можем судить о верности Джованни Аукута, если за ним не числится ни одной победы? Но всякий согласится, что, вернись он с победой, флорентийцы оказались бы в полной его власти. Сфорца и Брачо, как соперники, не спускали друг с друга глаз, поэтому Франческо перенес свои домогательства в Ломбардию, а Брачо — в папские владения и в Неаполитанское королевство. А как обстояло дело недавно? флорентийцы пригласили на службу Паула Вителли, человека умнейшего и пользовавшегося огромным влиянием еще в частной жизни. Если бы он взял Пизу, разве не очевидно, что флорентийцам бы от него не отделаться? Ибо перейди он на службу к неприятелю, им пришлось бы сдаться. Останься он у них, им пришлось бы ему подчиниться.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 Позднее они нанимали Бартоломео да Бергамо, Роберто да Сансаверино, графа ди Пепельяно и им подобных, которые внушали опасения не тем, что выиграют, а тем, что проиграют сражение. Как оно и случилось при Вайла, где венецианцы за один день потеряли все то, что с таким трудом собирали восемь столетий. Ибо наемники славятся тем, что медленно и вяло наступают, зато замечательной быстротой отступают.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 Обороняя город, не делают вылазок к палаткам, не окружают лагерь чистоколом и рвом, не ведут кампаний в зимнее время. И все это дозволяется им военным уставом и придумано ими нарочно для того, чтобы, как сказано, избежать опасности и тягот военной жизни. Так они довели Италию до позора и рабства».